обращался к матери за поддержкой или стремился получить у нее уверенность в прощении Людовика XIV, которое тот давал неохотно. Благодаря такому мирному посредничеству а не Австрийской удавалось смягчать разногласия сыновей, и она была посвящена во все их тайны. Король, немного завидовавший исключительной нежности матери к брату,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 Однако, так как она моя невестка, знаете, что я выслушаю с участием, хотя бы только из-за вас, все, что вы мне о ней скажете. «Матушка», — колебался Филипп, — «вы ничего не заметили?» «Не заметила, Филипп? Вы говорите так неопределенно, что, собственно, могла я заметить?» «Правда, принцесса хороша собой?» «Да, конечно. Однако она не красавица. Нет, но с годами она может необычайно похорошеть. Вы же видели, как за несколько лет переменилось себе лицо? Она будет развиваться все больше и больше. Ведь ей всего шестнадцать лет. В пятнадцать лет я тоже была очень худа, но принцесса уже и сейчас красива. Следовательно, ее можно заметить. Конечно». Даже на обыкновенную женщину обращают внимание, тем более на принцессу. Хорошо ли она воспитана? Королева генриетта ее мать, женщина довольно холодная, с некоторыми претензиями, но чувства у нее возвышенные. Образование молодой принцессы, может быть, немного пренебрегали, но, я думаю, ей внушили хорошее правила По крайней мере, так мне казалось во время ее пребывания во Франции. С тех пор она побывала в Англии,